Глава тридцатая «Опять не ешь? Издеваешься, что ли? Чё за капризы нервного подростка, Саид?» Андрей предстал перед ним в своей тёмно-синей форме, а Саиду вдруг захотелось оторвать ему погоны и засунуть ему же в глотку. Как знал, что не следует с ментами дружбу водить. Марат никогда не водил, отстёгивал, конечно, как полагается, но никогда не подпускал их в своё окружение. «Пошёл ты нахуй, Вербин. Там мою судьбу решают, а я тут стейки жрать буду. Я тебе чё, краснодевица в заточении?» Подался вперёд, вставая с лавочки. Всю жопу тут уже себе отсидел. И что самое поганое, никто к нему не подходит. Вербин запретил, сволочь. Никак не вырваться. «От меня ты чего хочешь? Со своими сам разбираться будешь. Потом». «Потом это когда, Вербин? Когда мою бабу другому отдадут?» «Я тогда разбираться не буду, я тогда бошки всем поотрываю. Тебе в первую очередь». Андрей сунул руки в карманы, долго смотрел на него. «Это не моё дело, но идти против твоего отца...» «Знаешь, он ведь не дурак. На всё, что делает этот человек, есть свои причины. Я не прав?» «Ты прав», – кивнул, упираясь руками в решётку. «У него была причина запереть меня в клетке, чтобы выдать её замуж. Мою женщину за этого...» «Шамиля». «Зачем?» — вполне искренне не догоняет Вербин. «Чтобы члены клана больше не имели к ней претензий, а заодно и к нам». «А ты здесь, чтобы не мешал», — задумчиво произносит Андрей и морщится. «А я, получается, помогаю ему в этом?» «Да, предаешь меня». Чисто констатация, никакой лирики. «Слушай, но ведь твой отец делает это не просто так». «У него благородная цель – спасти твою Надю и тебя заодно. И пусть наоборот, но от перестановки слагаемых сам знаешь». Хаджиев усмехнулся, цокнул языком. «Ты идиота из себя не корчи, Вербин. Какой я тогда преемник Хаджиева, если у меня бабу из-под носа увели и за другого замуж выдали? Да, отец, скорее всего, заморочится и устроит Наде развод, а после я смогу на ней жениться. Только мне это уже не нужно будет, понимаешь?» Она для меня погибнет в тот момент, когда станет женой Шамиля. На этот раз погибнет по-настоящему. Ты бы позволил свою Лизу выдать за другого. Примечание автора. Лиза Вербина, героиня романа «Опер» под гнётом власти. Скажи, Вербин допустил бы такое? Или бросился бы в драку за свою женщину, как и подобает мужику? И что бы сделал с той, которая тебя бросила и замуж за другого пошла? Убил бы. мрачно ответил Андрей и, вздохнув, запустил руку себе в волосы. «Саид, я не знаю. Если тебя грохнут эти твои соклановцы, всё на моей совести останется. А твой отец мне этого не простит. Мне плевать на работу, на нападение ваших бандюков, я за семью свою боюсь. Это реально слабое место. Когда у тебя появится семья, ты поймёшь меня». «Господин!» В комнату, где и так уже плотным облаком сгустилось напряжение, вошла бледная Хаджар. Сложила руки перед собой в замок, но я заметила, как они дрогнули. «Там много машин за воротами. И людей много. Охрана говорит, сын абдулла пожаловал». «Вот как? джамалаш из Европы вызвал?» «Что ж, я не удивлён», будто сам собой заговорил Хаджиев. «Мы можем...» Начал Балашамель, но Саид его остановил. «Нет, мы должны закончить. После я сам к ним выйду». В гостиную без предупреждения ворвался начальник охраны, и я вскинулась от испуга. «Они за воротами, господин Саид!» – доложил тот, а Хаджиев-старший свирепо на него зыркнул. «И что? Хочешь сказать, что в мой дом может ворваться любой сопляк? Или, может, вы струсили щенки?» Присели все присутствующие, включая меня. «Хотя я и так уже полчаса не могла подняться с дивана, будто меня камнем привалило, никак не двинуться». «Вы же знаете, господин Саид, если придётся, мои парни будут сражаться за вас до последнего. Но без вашего приказа мы не можем...» Он окинул быстрым взглядом присутствующих и заговорил по-чеченски. «Передай, что я не позволяю им войти в мой дом. А кто ослушается и попытается тронуть мою семью, тот кровью своей поплатится». «Своей и всех его родственников!» «Пошёл вон!» Начальник охраны склонил голову и тут же умчался обратно. А я глотнула ещё одну порцию валерьянки. «Саид, что происходит?» «Как будто сама не понимаешь!» Рыкнул на Софию Хаджиев-старший. «Абдул, это всё его работа?» «Хочет лишить тебя детей, а потом и тебя?» «Вот видишь, ты всё прекрасно понимаешь!» Зыркнул на меня. «Ты готова?» «Нет!» качнула пудовой головой. В ней с ночи будто осиный рой поселился. «Мы не можем ждать надежда «Слышала моих людей! Они, те, которые за воротами за тобой пришли!» «Можем закончить за пару минут?» пропела хорошо поставленным, но слегка испуганным голосом регистратор. «Для подписи все готово, кольцами меняться будете?» «А как же, кольца у меня!» Шамиль с ухмылкой достал из кармана красную коробочку, а меня почему-то затошнило. Я встала, шагнула к столу с документами и, обняв себя руками, взглянула на Софию. Та опустила взгляд, предоставляя мне выбор, и я подумала, что она лучшая в мире мать. А я поняла, что если сейчас сделаю это, если подпишу бумаги, то дороги назад не будет. Да, меня не убьют люди клана, но я потеряю Саида. Навсегда». «Не вздумай», — вдруг проговорил тихо Шамиль. И это было последней каплей. «Точка. Жирная точка. Готовы ли вы, Надежда?» «Нет». «Простите?» Регистратор в панике вскинула на меня глаза. Я повернулась к Хаджиеву-старшему и наткнулась на жёсткий, бескомпромиссный взгляд. Но выдержала его. «Я не могу. Не просите и не заставляйте. Я не скажу «да». Я уже сказала это другому, другому вашему сыну, и не имеет значения, что брак Шамиля мне настоящий и ненадолго. Мы все прекрасно понимаем, что Саид не возьмёт меня в жёны после Шамиля. Я готова готова ответить перед вашим кланом, если мне есть за что отвечать, но я никогда не предавала Саида и сейчас не предам. Закончила, горкнул на меня Хаджиев, сделал шаг вперёд. Но перед ним выскочила София и заслонила меня собой. Маленькая, хрупкая женщина. «Нет, Саид, вы не сделаете этого. Ты не можешь заставить её предать нашего сына. Это слишком жестоко даже для тебя. Вспомни, я не предала, не бросила. И из-за этого потеряла тебя и своего ребёнка на долгие годы. Но и там, в плену, я не погибла и не сошла с ума, хотя твоя жена отчаянно пыталась лишить меня разума. Хадия?» Она сейчас говорит о Хадии? Так вот, что произошло. Я выбралась. Выбралась, потому что жила мыслями о тебе и Саиде. Ты страдал, но был горд от того, что я не предала тебя. А что хочешь делать с сыном? Ты же уничтожишь его этим. Ты нас уничтожишь, нашу семью. Одумайся, Саид, пока не поздно одумайся. И верни нашего сына. Прошу, верни его». Хаджиев вышел к сыну Абдула сам. Раступились телохранители, но оружие не опустили. «Здравствуй, Джамал», — обвёл толпу хмурым взглядом. «Что, сынок, решил напасть на мой дом с этой сворой псов? На мою семью покушаешься?» «Дядя Саид!» Джамал склонил голову, шагнул к нему и протянул руку для приветствия, но Хаджиев её не пожал. «Ты прости, что так нагрянули. Без звонка!» «Меня послал отец». Джамал возмужал с последней их встречи. Стал мужчиной, сильным, стальным, умным. И это огорчало. Сын Абдула вполне может занять место его сына, если с Саидом что-то случится. «Я знаю, зачем тебя послал твой отец. Передай Абдулу, что больше не стоит беспокоиться. Женщина, которую обвиняли в предательстве моего сына, вышла замуж». «А Шамиль, мой сын, теперь станет членом клана, как и его жена. Так что ты зря мчался сюда аж из Европы, сынок. Поезжай обратно и больше не смей устраивать набеги на мой дом. Я глава клана, если вы забыли. Могу и напомнить». Джамал усмехнулся, покачал головой. «Я всё передам отцу, дядя Саид. Прости за беспокойство. Раз вопрос решён, нам здесь больше делать нечего». «Отец...» Вопль Саида оглушал... В нём столько ярости и отчаяния, что у Хаджиева жало сердце. Вырвался таки сынок. Усмехнулся про себя. Кто бы сомневался, настоящий Хаджиев, самый сильный из всех его детей.